Вы никак не ожидаете, что певец знает только первые три строчки первого куплета и все время повторяет их, пока не вступает в хор? Вы не ожидаете, что он может вдруг остановиться посередине фразы, фыркнуть и заявить, что, как это незабавно, забавно, но провалиться ему на этом месте, если он помнит, как там дальше?»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 Длительные препирательства между Гаррисом и его приятелем о том, что именно Гаррис поет. В конце концов, приятель склоняется к тому, что это не важно, лишь бы Гаррис продолжал то, что начал, и Гаррис, с видом человека, истерзанного несправедливостью, просит пианиста начать сначала.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 На этот раз высоким фальцетом В публике удивление Впечатлительная старушка, сидящая у камина, начинает рыдать И ее приходится увезти Гаррис продолжает Я мыл в конторе окна И вот случилось вскоре Нет, нет <кхм> Я окна мыл в конторе И вскоре... Тьфу ты, черт побери, извините меня, но странное дело Я никак не могу вспомнить эту строчку Я... Я... Ну ладно, попробуем перейти прямо к припеву Поет И от сражения ля Теперь веду флот короля Ну-ка подпевайте все хором последние две строчки Все хором а И вот от сражения, сражения траля-ля Теперь ведет флот короля И Гаррис так и не замечает Каким он выглядит идиотом И как докучает людям Которые ничего плохого ему не сделали Он совершенно уверен, что доставил ему удовольствие и обещает спеть после ужина еще комическую песенку. Я заговорил о комических куплетах и вечеринках, и мне вспомнилась одна прелюбопытная история участником которой был я. Так как история эта проливает яркий свет на некоторые психологические процессы, свойственные человеческой натуре вообще, то...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 Шипнули нам молодые люди, проходя через комнату, чтобы занять скромную позицию за спиной профессора Герс Лоссенбошен аккомпанировал себе сам Нельзя сказать, что вступление было очень подходящим для комических куплетов Мелодия была какая-то мрачная и заунывная От нее пробегали мурашки по коже Но мы шепнули друг другу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 и уступает берега лесам, полям и водопроводным станциям. Даже у Рейдинга, хотя он из кожи вон лезет, чтобы испортить, загадить, изуродовать, возможно, большую часть берега, хватает великодушия, чтобы скрыть почти всю свою безобразную физиономию. У Цезаря, конечно, что-нибудь было около Уолтона. Лагерь, укрепление или какая-нибудь другая штука в таком роде.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 такими вещами пользовались в старину для обуздания женских языков. В наше время от подобных опытов отказались, видимо, железа сейчас не хватает, а всякий другой материал недостаточно прочен. Есть в церкви также достойные внимания могилы, и я боялся, что мне будет трудно оторвать от них Гарриса, но он как будто на них не покушался, и мы двинулись дальше. Выше моста — Река становится необычайно извилистой, что делает ее очень живописной. Но с точки зрения грибца или человека, тянущего бичеву, это обстоятельство весьма омрачает жизнь. Оно ведет к бесконечным спорам между грибцом и рулевым. На правом берегу вы видите Олдлендс-парк. Это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII стибрил его у кого-то, я уже забыл у кого именно, и поселился в нем.